Алкоголь. Соучастник преступления. На время дежурства следует отказаться от каких бы то ни было планов и ни в коем случае не назначать встреч, потому что на вас обязательно свалится то или иное дело. Такую неотвратимость я называю универсальным законом подлости. Он никогда не подводит. В тот день я хотел пообедать с одной знакомой, с которой не виделся очень давно. Я уже собирался было выходить, как вдруг раздался телефонный звонок. У Карин и Ан Паскаль свой маленький бизнес они многие годы владеют небольшим магазином, специализирующимся на продаже одежды и нижнего белья. Их мужья Фредерик и Ги, соответственно, дружат. Обе пары часто ходят друг к другу в гости. Много лет подряд они вместе ездят в отпуск, в первый год ездили на Лазурный берег в Бормле мимоза. Под южным французским солнцем жизнь всегда кажется еще прекраснее, неприятности забываются и ощущения, будто выпадаешь из времени и пространства. Этому во многом способствует прохладное розовое вино, которое течет здесь рекой. Прогулки по берегу моря или в Маврских горах, как и отпуск в целом, навсегда останутся у друзей в памяти, но в Бормле мимоза началась и другая история. Доктор, на обочине сельской дороги нашли труп женщины. «Вы не могли бы приехать и посмотреть, а потом сообщить мне, что вы об этом думаете? Вас там уже ждет полиция». Когда я приезжаю, дежурный полицейский показывает, где мне припарковать машину и куда идти. Вместо происшествия огорожены, сотрудники криминалистической лаборатории уже приступили к сбору микроследов с помощью специальных стикеров. «Ты вовремя приехал, скоро можно будет переворачивать труп». Я надеваю на себя костюм космонавта. В этом белом спецкомбинезоне для работы на месте происшествия чувствуешь себя как в сауне. Но вот я опять похож на существо с логотипом Мишлен. Тело принадлежит женщине, которой на вид можно дать около 30 лет. На ней куртка, а под курткой блузка. На блузке не хватает несколько пуговиц, они вырваны с мясом, а из-под блузки виднеются кружево разорванного безгальтера. Пояс на брюках расстегнут, расстегнуты и сами брюки, но они так и остались на уровне бедер. Все понятно. Кто-то пытался вступить с ней в половую связь против ее воли. Порванная одежда и, главное, сама ее смерть свидетельствуют о том, что женщина защищалась. В тот день Ги и Карин отправились за покупками, оставив своих супругов возле бассейна. Фредерик встает с лежака, чтобы сходить за розовым вином к холодильнику. Ан Паскаль идет вслед за ним в дом, во дворе которого оборудована небольшая душевая кабина. Она принимает контрастный душ, поливая себе голову сначала теплой, а потом холодной водой. Когда Фредерик возвращается с бутылкой розового вина, она в шутку брызгает на него водой из душа. Фредерик ставит бутылку на землю, снимает свои солнцезащитные очки и с вызывающим видом, словно принимая вызов и желая «отомстить», хватает он паскали, и несет ее на руках до бассейна, чтобы бросить в воду. Вдруг их взгляды встречаются, и он крепко прижимает ее к себе. Анпаскаль не сопротивляется, и их губы соединяются в поцелуя. Одного поверхностного взгляда на тело найденной женщины достаточно, чтобы сразу заметить многочисленные травмы. Гематомы вокруг глаз, носовое кровотечение, разбитая нижняя губа. Эксперт-криминалист переворачивает тело и прикрепляет полоски стикера с другой стороны, на что у него легко уходит немногим менее часа. Тем временем я руками в перчатках беру сумку, которая находится под телом. В ней обнаруживаются документы на имя ан паскаль Н. Ан-Паскаль и Фредерик совершили непоправимое возле бассейна и в самом бассейне. Они не могут прийти в себя от изумления. Все произошло так быстро и неожиданно для них обоих. Похоже, виной тому алкоголь и солнечная погода, а также то, что они в отпуске. А когда люди в отпуске, им кажется, что они в другом измерении. Оправдывать себя можно как угодно. К возвращению их супругов, успевших стать за время отсутствия рогоносцами, они ведут себя как обычно, будто ничего не случилось. Отпуск продолжается, а потом и заканчивается без каких бы то ни было происшествий. Нет никаких сомнений в том, что Фредерик и Ан Паскаль встретятся наедине по возвращении в Бельгию. Эксперт-криминалист закончил сбор следов и улик, и теперь за работу с трупом берусь я. Начинаю с того, что снимаю с тела одежду. Мне необходимо измерить ректальную температуру трупа, чтобы определить момент наступления смерти, а также произвести забор крови и мочи для химико-токсикологического исследования. Я передаю одежду на хранение сотрудникам криминалистической лаборатории. Уже по запаху, который исходит от тела при его малейшем перемещении, я понимаю, что женщина употребляла алкоголь, и его было много. Алкоголь проникает во все ткани организма, и его запах чувствуется на всех этапах вскрытия. Хуже всего красное вино. Из-за него все тело, особенно изнутри, приобретает аромат классического французского блюда «Коковен» — петуха в вине. Ги умер. Скоропостижно и неожиданно для всех. По словам его лечащего врача, причиной смерти стал сердечный приступ. Мужчина действительно принимал кардиологические препараты долгие годы, и у него уже был перенесенный инфаркт, после которого он смог восстановиться. Внезапная сердечная смерть, в России такой практики нет, это диагноз, который часто ставят, когда не знают точную причину смерти. Дело в том, что вскрытие не проводят всем умершим, это невозможно, и в этом нет необходимости, нельзя вскрывать всех подряд только для того, чтобы иметь достоверную статистику причин смертей. В таком случае констатирующие смерть врачи указывают в ту причину, которая кажется им наиболее вероятной. Несколько лет назад к судмедэкспертам в Льеже часто обращались с просьбой установить причину смерти одиноких людей или когда не могли найти врача-терапевта. Тогда на регулярной основе в качестве причины смерти указывался коронарный атеросклероз, что привело к взрывному росту кардиологических заболеваний в моем регионе и вызвало немалое удивление в Национальном институте статистики Бельгии. Его сотрудники обратились к нам, мы встретились и решили, с общего согласия, указывать в качестве причины внезапную смерть неустановленные этиологии за исключением тех случаев, когда есть серьезные основания уточнить этот туманный диагноз. Ги умер, и Паскаль крайне подавлена. Она не притворяется, для нее жизнь действительно утрачивает смысл, и это заметно всем окружающим. Она замыкается в себе, не хочет никого видеть, даже своих давних друзей Фредерика и Карин, впадает в глубокую депрессию и обращается за помощью к психиатру, который отправляет ее на больничный. ан Паскаль передает Карин все дела по управлению магазином в ожидании лучших времен. Она также принимает решение прекратить отношения с Фредериком. Для него такое решение, как гром среди ясного неба. Теперь, когда ее муж умер и больше не надо от него прятаться, Она хочет покончить с отношениями, продолжающимися уже 10 лет. Фредерик не может прийти в себя от такого неожиданного поворота событий. Главное, не принимает его. Анпаскаль официально опознали и поставили об этом в известность всех уже более получаса назад, как вдруг ко мне подходит полицейский. «Доктор, у меня новости. Этой ночью около без 22 Анпаскаль позвонила своему сыну. Она рыдала и просила приехать его как можно быстрее, потому что ее избивал какой-то мужчина по имени Фредерик. Он вел себя так, словно сошел с ума. Сын услышал какой-то шум, и прежде чем сотовый телефон замолчал, ему удалось разобрать слово «кладбище» и название того места, где она находилась. Он позвонил в местное отделение полиции. Полицейские приехали на местное кладбище, но не увидели ничего подозрительного. «Кто такой этот Фредерик? Его личность установлена?» «Да, по словам сына Ан-Паскаль, это муж ее подруги. Как только у нас будет адрес, мы допросим его». Не успел полицейский скрыться из вида, как зазвонил мой телефон. «Доктор, ну и денек сегодня. У меня для вас еще один покойник. Скорее всего, это самоубийство с использованием огнестрельного оружия». Это тело подождет. Я продолжаю осмотр Ан-Паскаль, уже зная, что закончу его в зале для вскрытий. Я отмечаю многочисленные гематомы на лице, носовое кровотечение, которое на медицинском языке называется эпистаксис, и кровотечение из уха, для которого есть термин аторагия. Все эти травмы свидетельствуют об ударах, которые привели к перелому черепа и смерти от внутричерепного кровоизлияния. Я также отмечаю в области пупка след крови, который идет из очень маленькой раны. Предполагаю, что во время драки у покойной вырвали пирсинг. На этом я приостанавливаю внешний осмотр. Закончу работу с телом в зале для вскрытий. Ну а пока, в ожидании приезда судьи я решаю съездить посмотреть другой труп, который находится в этой же деревне. На дорогу, на машине у меня уходит меньше пяти минут, и вот я уже на месте. Вот это совпадение. Не хватало еще, чтобы погибшего звали Фредерик. Я обращаюсь к полицейским. Вы знаете, кто это? Фредерик М. Это тот самый Фредерик, про которого говорила по телефону Ан Паскаль. Я сообщаю об этом прокурору, который уже едет на место трагедии вместе со следователем и приступаю к осмотру трупа Фредерика. В его случае вызывать сотрудников криминалистической лаборатории полиции нет необходимости, разве что я обнаружу признаки убийства. Тело Фредерика находится за домом возле гаражных ворот. Труп первым обнаружил сосед, он проснулся, встал с постели и посмотрел в окно. Карин же узнал о смерти мужа от полицейских, разбудивших ее, чтобы сообщить страшное известие. Тело лежит в небольшой лужице крови, которая окружает голову со всех сторон. Эта сцена не имеет ничего общего с тем, что показывают в фильмах, когда огромная лужа крови вокруг трупа растет с головокружительной скоростью прямо на глазах. Рядом с правой рукой находится огнестрельное оружие типа пистолет, то есть с магазином. В рукояти, а слева от трупа, валяется гильза. На земле я вижу в нескольких местах вокруг тела струйки крови. Вместе со мной вызвали и эксперта по баллистике, Жозе Серрано. Поскольку он живет в соседней деревне, мы приехали почти одновременно. В ходе осмотра обнаруживается входное отверстие от пули перед правым ухом с отложениями порошинок внутри раневого канала. Это значит, что в момент выстрела оружие контактировало с кожей. Проще говоря, стреляли в упор. Выходное отверстие находится над левым ухом. Перепутать выходное и входное отверстие невозможно не только из-за отложений порошинок внутри раневого канала, но еще и из-за их формы. У входного отверстия это правильный круг, а у выходного края рваный, хотя в ряде случаев эти признаки не всегда отчетливы. Еще вокруг входного отверстия можно заметить следы прохода пули, эрозивный ободок. Он напоминает кожаное кольцо, которое непосредственно окружает входное отверстие, а его появление связано с трением пули, когда она пробивает кожу. Вот поэтому этот эрозивный ободок, поясок осаднения, как правило, находится только по краям входного отверстия. Лично я знаю один единственный случай, когда эрозивный ободок был на выходном отверстии. Пуля попала в мужчину, когда он сидел спиной к стене. Нападавший стрелял спереди и попал в жертве в левую переднюю часть грудной клетки. Пуля пробила ее насквозь и вышла через спину, срикошетила от стены и снова попала в тело через то отверстие, из которого она вылетела. Небывалый случай. В ходе вскрытия я напрасно искал две пули из-за двух якобы входных отверстий и отсутствия выходных. Первым, кому в голову пришла мысль о возможном возвращении пули в тело человека через выходное отверстие, был эксперт по баллистике, бывший полицейский и фанат огнестрельного оружия Жан Жамар. Мы вернулись на место убийства, чтобы найти в стене выбоину от пули, и Жан нашел ее. Там остались мелкие фрагменты металлической оболочки пули, как раз в том месте, от которого срикошетил снаряд. В случае Фредерика оружие было приставлено к голове справа, а пуля вышла из нее слева, следуя слегка смещенной снизу вверх и спереди назад траектории. Такая траектория идеально соответствует самоубийству. В результате выстрела была повреждена небольшая артерия в черепе. Она и стала причиной струек крови, обнаруженных на земле. От удара тело покачнулось, и струйки появились в различных местах на земле в соответствии с осью его вращения. Каждая струйка соответствует биению сердца. Фредерик был правшой, и у него на правой руке остались следы пороха, доказывающие, что именно он произвел выстрел из пистолета. К тому же пистолет принадлежит ему. Всех этих деталей более чем достаточно, чтобы окончательно подтвердилась версия самоубийства. В это же время приезжают офицеры уголовной полиции, чтобы допросить Карин. Они провели вечер все вместе, Фредерик, Карин и Ан Паскаль. Впервые за несколько месяцев после смерти Ги Ан Паскаль согласилась выбраться в город. Друзья много выпили, особенно Ан Паскаль, и приняли разумное решение, что она оставит свою машину на парковке, а Фредерик и Карин отвезут ее домой, тем более что они живут совсем рядом. Фредерик сел за руль, Карин заняла место рядом с ним, а Ан Паскаль расположилась на заднем сиденье. Сначала Фредерик высадил Карина, потом повез домой Ан Паскаль. Было около половины третьего. К трем часам ночи Карина обратила внимание на то, что ее муж так и не вернулся, и позвонила ему на сотовый, но он не ответил. Затем, под воздействием алкоголя, выпитого в течение вечера, она заснула. Ее разбудила полиция, и этот звонок перевернул всю ее жизнь. Оказалось, что ее муж изменял ей с ее лучшей подругой, которую он убил, и затем сам пустил себе пулю в голову. Все изменилось за одну ночь. Я всегда восхищался способностью людей, на которых обрушиваются такие бедствия, приходить через некоторое время в себя, снова вставать на ноги, не сдаваться и продолжать жить. В гараже Фредерика стоит машина. У нее разбито стекло, на заднем сиденье следы крови, пуговицы от женской блузки и персинг. Нет сомнений в том, что в этой машине произошло страшное преступление. Это пуговицы от блузки Ан-Паскаль. По ним легко догадаться о том, что преступник хотел раздеть жертву, вероятно, чтобы вступить с ней в половую связь. Но ему ответили отказом, и он в ярости и под воздействием алкоголя пустил в ход кулаки и осыпал несчастную ударами. Теперь у нас есть предварительная версия преступления или той его части, которая произошла в машине. Затем Фредерику надо было избавиться от тела, и он выбросил его на обочине сельской дороги. Вскрытие тела Ан-Паскаль проводится в этот же день. Результаты подтверждают мои первоначальные предположения. Поскольку повреждения, характерные для защиты, отсутствуют, я прихожу к выводу, что жертва почти не защищалась или нападавший быстро подавил ее сопротивление. Травмы лица, доходят до более глубоких тканей, и представлены в виде обширных гематом, особенно в области глаз. Затем при вскрытии черепа я обнаруживаю субдуральное кровоизлияние, то есть гематому между головным мозгом, и твердой мозговой оболочкой. Это кровоизлияние привело к сдавлению головного мозга и вызвало смерть. Мое внимание привлекли струйки крови на лице, являющиеся внешним признаком переломов костей основания черепа. И действительно, удалив мозг, я обнаруживаю, что кости свода глазниц сломаны. Вот этим и объясняются синяки вокруг глаз. Также сломаны кости носа. Этим объясняется носовое кровотечение. Наконец, сломана каменистая часть височной кости, а это очень прочная кость основания черепа, соединенная с органами слуха. Этим объясняется кровотечение из левого уха. Все эти детали являются доказательством того, что Ан-Паскаль нанесли многочисленные удары в лицо. А какую роль в этой истории сыграл алкоголь? Дело в том, что алкоголь является очень мощным психоактивным веществом, растормаживающим человека. Нет никаких сомнений в том, что в данном случае он также сыграл свою роль, подтолкнув Фредерика к совершению преступления при отказе жертвы вступать в половой акт и усилил фрустрацию. В современном обществе алкоголь слишком часто воспринимается как нечто совершенно безобидное, а для молодых людей умение много выпить считается признаком несомненного мужества. К сожалению, люди забывают о том, что алкоголь может стать наркотиком и даже тяжелым наркотиком для хронических алкоголиков. Несколько слов об алкоголе. Считается, что каждый стакан употребленного алкоголя, идет ли речь о пиве, вине или крепких алкогольных напитках и даже совсем маленькой рюмочке коньяка или ликера после кофе, обеспечивает выпивающему средний уровень алкоголя 0,2 грамма на литр крови через 30 минут. Это то время, которое необходимо для того, чтобы алкоголь попал в кровь. Это значит, что после пятого бокала пива, выпитого в течение одного часа человеком на голодный желудок, уровень алкоголя в крови будет 1 грамм на литр. Если при употреблении алкоголя человек ест, то уровень алкоголя в крови будет ниже, иногда в половину. Последствия употребления алкоголя зависят от его концентрации в крови. Примерно 0,15 грамма на литр не приводит ни к каким проблемам. Ближе к 0,6 грамма на литр Отмечается ухудшение мыслительных способностей. На отметке 1 грамм на литр нарушается координация некоторых движений и заметно увеличивается время реакции. При концентрации 1,5 грамма на литр половина потребителей алкогольных напитков пьяны и у всех наблюдается расстройство восприятия. При 2 граммах на литр опьянение, очевидно, у 100% потребителей. Следует забыть про розовых слонов как традиционный символ В алкоголизме и алкогольном опьянении нет никаких розовых цветов. Розовый слон является распространенной метафорой измененного состояния и ассоциируется с алкоголем. Например, бельгийский бренд пива Delirium использует именно изображение розового слона на своем логотипе. Большинство убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с которыми мне приходилось сталкиваться как судмедэксперту, происходили при концентрации алкоголя в организмах участников, начиная с полутора граммов на литр и выше. И это совершенно закономерно, так как на этой стадии механизмы торможения уже не работают. Следовательно, все социальные запреты исчезают, уступая место проявлению ничем не сдерживаемых сильных желаний. Это та стадия алкогольного опьянения, на которой находился Фредерик в момент совершения преступления. Своими действиями он разрушил жизни трех человек, в том числе и свою не говоря уже о детях обеих семейных пар. Полезно знать, что бутылка вина 0,75 литра, если ее выпить на натощак, приводит к уровню алкоголя в крови 1,52 грамма на литр у мужчины весом в 70 килограмм и 1,87 грамма на литр у женщины с таким же весом. Отличие заключается в том, что мужчины по строго физиологическим причинам медленнее пьянеют и быстрее трезвеют. Наконец, в завершении этого небольшого ликбеза по поводу алкоголя важно сказать, что алкоголь выводится через печень со средней скоростью 0,15 грамма литр в час. Это значит, что в среднем требуется один час, чтобы вывести каждую единицу выпитого алкогольного напитка. Вот этим и объясняется то, что если на следующее утро после бурной вечеринки сесть за руль, то есть все шансы не пройти тест на алкогольное опьянение, употребленный накануне алкоголь, еще не успеет полностью вывестись из организма. Сейчас новым врагом стал кокаин. И он часто употребляется одновременно с другими психотропными веществами, включая, разумеется, и алкоголь. В случае с Фредериком и Ан Паскаль нет никаких сомнений в том, что если бы Фредерик был трезв, то трагедии удалось бы избежать. Алкоголь является соучастником этого убийства, что ни в коей мере не снимает вину с Фредерика. У него был выбор, пить или не пить алкоголь в том количестве, которое привело его в такое состояние, поэтому он виновен в случившемся. Как бы то ни было, с точки зрения правосудия, картина выглядит именно так.